Глава 3. Утро следующего дня началось с приведения себя в порядок. Нужно было немного подстричься и подкрасить волосы. После трехлетнего отсутствия я решил не выделяться седыми волосами в школе и регулярно их красил. И на днях как раз обратил внимание, что цвет понемногу сходит на нет. Эх, как жаль, что я не знаю ни одной техники, которая могла бы с этим помочь. И даже не уверен. Что такая вообще есть. Хотя, если есть техника, позволяющая превратить себя в чудо юдо с четырьмя руками, то почему нет техники, меняющей цвет волос? Рю выглядел каким-то отрешенным и задумчивым. Он временами пребывал в таком состоянии, но сейчас как-то дольше обычного. Тебя что-то беспокоит? Спросил у него, пока занимался покраской. С чего ты взял? Ты слишком тихий. — Да так, размышляю. Пытаюсь понять, кто я и как мне жить дальше. Слушай, Нейт, мы должны найти остальные фрагменты моей души. — Зачем? — В смысле зачем? Чтобы я вспомнил все, как погиб, и не только. Разве плохо стать полноценным? — Нет, но я бы предпочел, чтобы ты существовал отдельно от меня. — А мне казалось, что мы с тобой хорошая команда. Хотелось сказать, когда как, но решил, что не стоит. На самом деле, как бы мне ни было неприятно признавать, Рю полезен. Благодаря ему я обучился технике пожирания мира и получил тело Бога войны, без которых прошлые сражения пусть и не были бы невыполнимыми, но оказались гораздо сложнее. Может, если он восстановит память, то обучит меня чему-нибудь еще? Техникам драконов и забытым боевым искусством. Рю, как насчет спарринга? Мне хочется попрактиковаться. Спарринга? Со мной? Да, мы давно не практиковались. Что ж, начнем. Как недосадно это признавать, но Рю силен. И месяц из последней нашей битвы этого не поменяли. По силе и скорости мы были идентичны, но вот по навыкам... В начале схватки мне казалось, что по мастерству я его превосхожу, но очень быстро ситуация стала обратной. Вначале Рю привыкал к своему новому облику, следил, как реагирует тело, а когда полностью освоился, то стал без труда меня теснить. Его стиль битвы был впечатляющим, совсем не похожий на тот, что он использовал прежде. Меньше лишних движений, но все еще показушный. Он играюще переключался между стойками, а некоторые из используемых вообще казались мне слишком необычными, позволяющими совершать удары в самых немыслимых позициях. И это ведь мы еще не использовали техники, сражались лишь мечами. Вернее, Рю не применял техники. А вот я сам пару раз был вынужден прикрываться покровом, иначе получил бы удар. — Что это за стиль? — спросил я у него во время паузы. — Это не твой обычный танцующий дракон. — Понятия не имею, — пожал плечами Рю. — Я сражаюсь, как подсказывает мое тело. — А что? — Очень хороший стиль. — Ну, разумеется, я же великий дракон горного источника. Да-да, закончил я за него. — А может, воспользуешься клоном? — предложил Рю. — Зачем? — Не знаю, просто... Как-то легко мне, — с легким зазнайством сообщил дракон. Это было настоящим вызовом для меня, так что я разделил сознание и создал своего двойника. Он возник рядом, вооружился, и дальше мы напали уже вместе. И это была по-настоящему интересная схватка. Впервые я дрался с клоном вот так, парой, дополняя его атаки и наоборот. Во время битвы с сектантами мы дрались каждый по отдельности, А тут противник был один, и нам приходилось действовать сообща. Мы кружили, атаковали, пытались его теснить, но все было без толку. Рю был не просто хорош, он был настоящим монстром. Как бы я ни пытался пробить его защиту, все было безрезультатно. Он уворачивался от казалось бы неотвратимых атак и парировал, когда парировать было невозможно. В какой-то момент я даже стал применять оружейные техники, и даже коварный шаг не дал никакого преимущества. «Закончим», — в какой-то момент решил я, чувствуя, что подустал и потратил слишком много энергии на схватку. «Могу взять тебя в ученики», — словно невзначай, но с явной долей зазнайства предложил Рю, скрывая довольную ухмылку. «Обучу тебя ему». По правде говоря, его стиль, несмотря на свою красоту и опасность, был слишком показушным, что ли. Он почти танцевал в схватке со мной, делал множество ненужных движений, существующих лишь для красоты. Будь я молодым наивным воином, то сразу же ухватился бы за такую возможность. Но я уже выработал свой стиль, и он был полной противоположностью этого. «Я тебе уже говорил». Чтобы освоить твой стиль, мне нужно, считай, переучиваться. Мне будет слишком сложно соединять его со своим. Вот как. Но это не значит, что я отказываюсь от обучения. Но ты же только что сказал. Я сказал, что не хочу его осваивать. Но мне бы пригодились уроки о противоборстве ему. А, вот ты о чем. Да, его слабые стороны, ограничения и все в таком духе я должен обучиться ему но не для использования а для противоборства понимаешь разумеется тогда думаю это не проблема будем сражаться пока ты не освоишься так прошло еще четыре дня по крайней мере на улице в моем жилищном убежище я провел по меньшей мере месяц то и дело сражаясь с Рю. Провел бы и дольше, но израсходовал практически всю алхимию, так что возникла острая необходимость ее пополнить. А это, в свою очередь, приводит меня к мысли, что неплохо было бы проверить Юл и Мию заодно. Но как назло, именно в тот день, когда я собрался тайком покинуть территорию школы и отправиться в Денрис, преподаватели наконец-то зашевелились и в срочном порядке собрали всех учеников, из факультетов «Дракона» и «Феникса». Помимо уже привычного старшего преподавательского состава, среди которых был и Алас Ютар, 74-й глава школы Багрового Возмездия, тут был еще один человек, судя по одеждам, тот самый Раме Контер, надзирающий. Со стороны учеников присутствовали все, даже Мор, хоть он все еще был слаб. Лей во время походов в столовую то и дело стояло у него над душой, заставляя съедать все. У них и вправду своеобразные отношения. Присутствовали тут и юн Фен Хариф, знатно поубавивший в авторитете после проигрыша мне. О нем теперь то и дело шептались, что, мол, не такой уж он и гениальный, и что вообще трус, пытавшийся украсть флаг у изнуренных битвой соучеников. И Эдрид Фен Юсур Был тут с уже восстановленной рукой, но чтобы полноценно вернуть ей работоспособность, понадобится не одна неделя. Сейчас он немного стыдливо скрывал шрамы за длинными рукавами свободного ханьфу, что чаще использовалось для торжеств, а не тренировки. Вначале вперед вышел глава школы и прочитал нам длинную речь о единстве, величии школы и долге. Слушал я это в полухо все равно там не прозвучало ничего интересного. А когда Алас Ютар закончил, вперед вышел надзирающий. Контер улыбнулся нам, окинул внимательным взглядом, слегка задержавшись на мне, после чего заговорил. «Добрый день, ученики! Я Рамай Контер, надзирающий, что направлен сюда прямиком из вечной божественной гвардии». Реакция у учеников была неоднозначной. Большинство примысли о том, что перед ними никто иной, как посланник лордов, который, возможно, лично с ними встречался, вызывало восхищение и обожание. Но для некоторых, например, для девушки Аюн, он был человеком, что виновен в ужасе, через которое она прошла. И да, я тот человек, что ответственен за то, как проходил промежуточный экзамен. Можете ненавидеть меня, если вам так угодно но лучше ненавидьте свою слабость. Школа была основана, чтобы воспитывать воинов, и, поступив сюда, вы приняли это. За последние годы школа превратилась из горнила, из которого выходят закаленные в боях воины, в простую армию, обучающую офицеров. В будущем это изменится. А пока мы собрали вас тут, чтобы наградить». Изначально условие было таким. Команда, что пройдет через ворота с флагом, получит две сотни баллов. Но я был так тронут героизмом и самоотверженностью некоторых из вас, что все участники промежуточного экзамена получат двести баллов. Разумеется, это не касается «товарищей» — Контер сделал особый акцент на этом слове — «предающих своих». О ком именно он говорил — понятно было сразу фэн хариф аж перекосила также были обещаны пилюли небесного дыхания мои слова в силе но как вы понимаете не все это заслужили я назову тех кто показал себя лучше всего и кто по моему мнению достоин лей досин первой вышла лей она приняла от надзирающего маленькую деревянную коробочку в которой скорее всего Была пилюля. «Эдрид Фэн Юсур». Не удивлен. И как бы мне ни было неприятно признавать, но он заслужил. Раненый он дрался против сектантов вместе с Лей и Мором. «Луй, но рай!» Один за другим выходили ученики, а Рю тем временем весь испереживался. Места себе не находил и кружил вокруг сердито-ворча. Учитывая отношение ко мне, Боялся, что горвану пилюли не достанется. Предпоследним был морг Хей. Он, смущенно улыбаясь, забрал коробочку, помахал нам слей и вернулся в строй. Натаниэль Крейн! Я вышел вперед, прошел к надзирающему, и тот, с немного хитрой улыбкой, вручил мне коробочку с пилюлей. Весьма впечатляюще, тихо, чтобы слышал только я, сказал мне контор. Гаррес не ошибся с решением сохранить тебе жизнь. Очень интересно посмотреть, чего ты достигнешь в будущем. И на этом все. Я вернулся на свое место с коробочкой в руках. На этом все, ученики. Этот экзамен наглядно продемонстрировал всем присутствующим, что настоящим воина делает не происхождение, не богатство родителей, а стальная воля храбрость и упорный труд. Не забывайте об этом.